Глава 3. Уровень был мертвым. За два часа каскад совершил полный круг, вернувшись к перевернутым грузовичкам. Усевшись на борт того, что стоял ближе всего, Егор достал из пачки местную сигарету и, нажав на кнопку, активировал нагревающий элемент. Хим пристроился рядом, преданно глядя на хозяина. Ситуация была хреновая. Он обшарил все склады, коих было ровно шесть и ничего полезного для себя не нашел. Никакого военного имущества и еды, только запчасти, какие-то элементы питания, десяток различной техники, типа тех же роботов-погрузчиков, которые мирно себе стояли вдоль стен. Самым полезным оказался вещевой склад, сотни упаковок с обувью, нижним бельем и комбинезонами, причем не только серыми, как тот, что он снял с трупа, но и черными. Все они были новыми, запаянными в пластик, так что одежду он сменил на черную, больше похожую на форму охранника. Не щегаляясь же в том, что снял спокойника. Если есть возможность переодеться, он ее использовал. Но и обувь сменил. Ботинки почти берцы, сделанные из какого-то синтетического материала с автоматической шнуровкой. Выглядели они гораздо прочнее, чем его родные берцы. Регулировалась утяжка кнопкой в язычке. Внешне они почти не напоминали боты из будущего. И Егор, справившись с жабой, оставил свои поношные обмятые берцы на том складе. Там же он обзавелся очень неплохим синтетическим ремнем, на который перевесил все свое оружие. Мини-кукри за спину, кинжал на живот с левой стороны, пистолет покойного пса на бедро под правую руку. На этом плюсы кончились. Дальше шли сплошные минусы. Он нашел еще восемь трупов. Все в серых комбезах технического персонала. Битых роботов и техники тоже хватало. Кто-то неплохо зачистил уровень. В основном там были всякие погрузчики и грузовички, как тот, на борту которого он устроился. И попались десяток точно таких же, как тот, что напал на него. Они явно относились к какой-то боевой модификации, но, видимо, были ближе к охранной модели, чем к штурмовой или абордажной. Те, кто зачищал уровень, ушли, унеся с собой трупы и раненых. Почему они забыли остальных покойников, было совершенно непонятно. Хотя одно предположение у Егора все же имелось. Не было никакой группы зачистки. Этот боец и был этой группой. Вырвался на оперативный простор, ушатал всех роботов, а тот недобиток, с которым разобрался Раевский, серьезно его зацепил. Раненый он заполз на склад и умер. Если смотреть на происходящее с этого ракурса, то все выглядит логично. Следующим минусом шли лифты. Их было три. Один с трупом, поврежденный, и два целых. Вот только полностью заблокированы. О чем информировали сообщения на интерактивных дисплеях. Единственное, что удалось Каскаду выяснить, это то, что он находится на четвертом складском уровне. Егор зевнул. Вот уже сутки он на ногах. Причем часть из них он провел в серьезном бою. «Хим, мне нужно отдохнуть». Выбрасывая отключившуюся выкуренную сигарету, сказал Егор. Дыма она почти не давала и не пахла, но свою дозу никотина Раевский получил. «Пошли в комнату отдыха местного персонала. Там хоть диван есть и что-то вроде торгового автомата. Если удастся его вскрыть, то у меня будет хоть какая-то жратва». Бытовку он нашел последней, между вторым и третьим лифтом, только заглянул в нее, не став обшаривать. На тот момент каскада больше интересовал вопрос, может ли он покинуть уровень. Поэтому он пошел дальше, а теперь ему требовалось вернуться метров на 300 назад. Голова была тяжелой, он действительно устал. Часть предыдущей ночи он ждал орков и людей, потом воевал с ними, потом разбирался с последним в броне, шарахался по станции, добивал робота, обыскивал склады. Требовался хороший, крепкий сон, а вот когда он проснется, то будет думать, как выбраться с этого уровня. Последний вопрос, который его очень интересовал – он единственный человек на этой станции или где-то есть еще люди? Диван оказался вполне удобным и мягким. Стоило Егору устроиться поудобнее, используя вместо подушки какую-то куртку из шкафчика, как он мгновенно вырубился. Никаких сновидений, просто глубокий сон. Проснулся он вполне отдохнувшим. Хим лежал рядом мордой к двери, положив ее на свои львиные передние лапы. «Все в порядке, хозяин», – выдал Химерик, заметив, что Раевский проснулся. «Не сомневаюсь», – ответил каскад, потянувшись. «Уровень мертвый. Тут, кроме нас, никого нет». Он вытащил картонный стаканчик из держателя и наполнил его водой из кулера. Прополоскал рот, выплевывая ее прямо на пол. Примитивная гигиена, но уж лучше так, чем совсем никак. Теперь настало время осмотреться. Комната была вытянутой 8 на 4, несколько столов, возле каждого по три стула, какая-то штука на потолке, напоминающая камеру, но направленная в стену. Что-то вроде проектора. В дальнем углу пластиковая колонна от пола до потолка. На уровне груди люк, как у мусоропровода. Скорее всего, именно для этого она и служила. На одном из столов лежал забытый кем-то очень тонкий и прозрачный планшет размером с тетрадный лист. Если бы не черные боковина толщиной в полсантиметра, Егор вообще мимо прошел. Его он оставил на потом, отправившись к двум здоровым ящикам размером с его ростом, стоящим вдоль стены. Да, теперь он был точно уверен, что это торговый автомат. В одном было окно выдачи на уровне живота, и в нем без проблем бы разместился столовый поднос с тарелками. У второго окно больше походило на то, что в кофейных автоматах. Да и был он поуже. Егор притронулся рукой к интерактивной панели, которая мгновенно ожила. Что ж, он угадал, там действительно разливали напитки. Переводчик с каждым разом работал все быстрее. И уже через 10 секунд Егор получил информацию, что за 5 кредитов он получит что-то типа большой порции капучино. А где взять эти кредиты? Скорее всего, деньги тут исключительно электронные. Он обыскал всех покойников, но не нашел ни бумажников, ни карточек, хотя у каждого на руке был браслетик с маленьким интерактивным экраном, как те, что так популярно на земле для фитнеса. До ближайшего такого трупа метров 150 придется прогуляться, на халяву его никто кормить и поить не будет. Пришлось идти за браслетом. Можно было, конечно, отправить Хима, но к его услуге были лапки, так что он может только труп приволочь, а это совсем лишнее. Обернулся Егор быстро. Пять минут туда, пять обратно. Единственное, что его беспокоило, что браслет может оказаться запаролен и ни кофе, ни еды ему не светит. Но, видимо, тут все было как с карточками. Мелкие покупки можно совершать без подтверждения, а крупные ему были и не нужны. Браслет сработал, и уже через минуту Раевский устроился за столом с внушительной чашкой чего-то, напоминающего кофе с молоком и большим подносом, полным еды. Тут было что-то типа гуляша. Куски мяса в подливе и какими-то круглыми, плотными белыми шариками, оказавшимися по вкусу как тесто. Вроде на земле это называлось клецками. Еще была тарелка супа-пюре серого цвета, кусочками сухариков и карамелизированного лука. Для себя каскад обозвал его супом из шампиньонов. Еще имелся салат, правда, его, похоже, пропустили через блендер, но вкус как у родного оливье. Через полчаса он сыто и очень культурно рыгнул и откинулся на спинку стула. Что ж, сейчас его позиция была намного лучше, чем семь часов назад. Он был отдохнувшим и сытым. Теперь самое время разобраться с планшетом. Так он обозвал для себя прозрачную хрень размером с книгу. Стоило ему провести пальцем по экрану, как тот красиво ожил. Никаких паролей. Просто появился рабочий стол с десятком иконок. Первый час ушел на изучение того, что в нем было. Это был рабочий девайс. Возможно, принадлежал старшему кладовщику. Папка с порнухой его не особо заинтересовала. Ничего нового Егор не увидел. Разве что секс в невесомости. Довольно забавно. Складские формуляры он изучал несколько дольше. Сейчас он находился на нижнем, четвертом складском уровне. В принципе, если бы он нашел планшет быстрее, то не потратил бы столько времени на осмотр складов. Третий складской был транзитным. Там склады арендовали обитавшие на станции торговцы. Второй – оружие, боеприпасы и броня. Первый – продовольствие, бытовые товары. Причем все продовольствие было в виде специальных контейнеров, которые загружали вот в такие пищевые автоматы. И найти там батон колбасы в вакуумной упаковке бесперспективно. Можно, конечно, заморочиться, обыскать все и набрать жратвы из этого работающего. Но Егор не хотел тащить лишнего. Если такие автоматы есть на каждом уровне, с голоду он не умрет. Главное только браслетами запастись, ну и чтобы они работали. А вот уровень оружия и снаряжения посетить хотелось. Если здесь не осталось свихнувшихся роботов, это не значит, что их не осталось больше нигде. Закурив, каскад продолжил изучать содержимое планшета. Он надеялся найти план станции. Очень не хотелось наугад идти, но складскому начальству, видимо, подобное было ненужным. Они и так знали, как добраться до жилого уровня. А вот у технарей, наверное, план имелся, и самый подробный, только где его взять? Что-то непонятное творилось на этой станции, и картинка в голове Раевского не складывалась. Техники погибли тут, затем пришел боец, он точно спустился на лифте или поднялся, что в принципе не важно, зачем он пришел сюда, что ему понадобилось на складском уровне, сплошные вопросы и никаких ответов. Егор отшвырнул очередной окурок, после чего решительно встал, отнес поднос к мусоропроводу и, открыв крышку, отправил его внутрь. Теперь нужно было прикинуть, как подняться наверх. Его цель где-то на противоположном конце станции, и он оказался здесь изолирован. Можно ли подняться, не используя лифты? Наверняка никто не стал бы проектировать станцию так, чтобы в случае отказа техники люди не могли по ней перемещаться. Никаких скрытых дверей он не обнаружил. Вывод. Значит, есть технические лестницы в лифтовых шахтах или проходы, типа вентиляции и люков. Егор зашарил глазами под потолком. В этой небольшой комнате отдыха он ничего не обнаружил. Значит, нужно искать в коридорах. Повторный тщательный осмотр занял еще час. И он нашел то, что искал. Возле лифта номер 3 имелся укрытый стеной панелью проход на техническую лестницу. Он бы ее в жизни не нашел, если бы не Хим, который учуял, что откуда-то из стены тянет воздухом. Видимо, была она не совсем герметичной. Вот сквозняки и подсказал Химерику, где искать. Егор с пару минут толкал панель в разных местах. И в один прекрасный момент она с тихим звуком гидравлики просто убралась в стену. Выглядела лестница вполне обыденной. Это была труба диаметром в два с половиной метра. И вверх уходила винтовая лестница. Узкая, неудобная, но по ней вполне можно подняться и спуститься. Два шага по лестничной площадке, и вот он на ступенях. Те были сделаны из какого-то серебристого металла, на вид очень прочного. Оставалось решить, вверх или вниз. Вверху следующие три складских уровня. А вот что ниже? Что может быть ниже складов? Мастерские? Причальные доки для кораблей? Сомнительно, что к этой станции пришвартовывались большие корабли. Скорее, торговый форпост или пиратская база. В принципе, наверное, без разницы. В глубоком космосе, по представлению каскада, основываясь на различной фантастике, это одно и то же. Торгуем и грабим, главное не спалиться. На четвертом уровне, где он оказался, было три лифта. Тот, где валялся покойник, оказался самым маленьким. Судя по дверям, два других были гораздо больше. И вот через них, скорее всего, спускали или поднимали груз. По идее, Егору нужно наверх, и чем быстрее, тем лучше. Там где-то часть ключа. На втором уровне склады по вооружению и экипировке. Жилые уровни, где, возможно, он встретит людей. Но вот что-то подталкивало его спуститься вниз. «Надо посмотреть, что находится подо мной», – решил Раевский. «Ничего час не решит. Спустимся, глянем и полезем наверх. Ким, давай вниз по лестнице», – приказал Егор. «Не вырывайся вперед. Если что учуешь или услышишь, сразу говори». «Да, хозяин», – последовал ответ от Химерика. И он медленно тронулся по не слишком удобной лестнице. Егор пошел следом. Виток, еще один и еще. Надо сказать, он испытывал довольно неприятные ощущения. Тусклые лампы на стенах, теснота лестницы, ширина едва 70 сантиметров. Пианину по такой не поднять. На следующий уровень он попал спустя всего три минуты. И первое, что он увидел, оказавшись перед коридорщиком, это валяющееся тело и распахнутую стенную панель. «Хим, слышишь что-нибудь?» «Ничего, хозяин», – отозвался слуга. «Но сильно пахнет кровью и паленым мясом». Егор переступил через труп, прихватив на всякий случай браслет с правой руки, отправив его в карман к четырем таким же. Уровень был явно меньше, и ширина коридора тоже. Вообще, эти космические приключения начинали его тяготить. «Ну почему нельзя просто выкинуть его рядом с ключом?» Забрал, прыгнул в кляксу. «Почему вечно какая-то задница?» Бойня, вот как можно описать то, что тут случилось несколько дней назад. «Три десятка тел, никаких штурмовиков в черной броне, все в серых, залитых кровью комбезах. Их было много, только в пределах видимости человек пятнадцать, мужчины и женщины». «Слышишь что?» Стоя возле двери и глядя на тела, спросил Раевский слугу. «Нет, хозяин!» – отозвался тот, втягивая носом воздух. Егор, осторожно переступая через тела, тронулся вглубь уровня. Его внимание привлек седой мужик, валяющийся возле стены. В отличие от остальных, у него на спине была плоская черная сумка, напоминающая чехол для ноута или планшета. Егор присел рядом, стянул ее спокойненько, заглянул внутрь. Что ж, это оказался точно такой же прозрачный планшет. Раевский повертел головой и тронулся обратно. Там, на узкой лестнице, он сможет спокойно изучить содержимое. И если в нем найдется требуемое, нужды шариться по этому уровню больше не будет. Каскад развернулся и сделал шаг вперед. Именно в этот момент из-за изгиба коридора, что был с противоположной стороны от лифтового холла, появился летающий дроид. Он висел метрах в двух от пола. Больше всего он напоминал майского жука, только вместо крыльев круглые то ли движки, то ли антигравы. В общем, хрен его знает, что... А под брюхом, кроме четырех посадочных лапок, была уже видимая у робота наверху короткая пушка. Размером он примерно с полметра в длину и сантиметров сорок в ширину и толщину. Весь обтекаемый, матово-блестящий, черный. В центре лобовой плоскости мигнула сенсорная полоска. Сначала синим, потом став красной. И Раевский, разглядевший все это за долю секунды, понял, что пистолет тут не прыгает и пора бежать. Вот только до двери ему было не добраться, а если и доберется, то получит заряд из энергетической пушки в спину. Сейчас он сильно пожалел, что то оружие у покойного боевика испорчено. «Хим, бежим!» – мысленно заорал Егор, стремительно отскакивая назад, стараясь укрыться за изгибом коридора. Очередь алых сгустков ударила в ту точку, в которой он еще недавно стоял, прожарив и без того мертвого Седовласова. Егор развернулся в прыжке и теперь несся по пустому, к счастью, коридору. Хим бежал на метр впереди. Если это кольцо меньше, то не намного, а значит около 500 метров в окружности. Робот его догонит. Скорее всего, он летает гораздо шустрее. А если он тут не один и впереди враг, то вообще приговор. Каскад несся так, что ветер в ушах свистел. Он даже не знал, что способен так бегать. Он увидел распахнутую куда-то дверь и труп на пороге. Прятаться там бессмысленно, а вот устроить засаду посредством слуги запросто. «Хим, в ту дверь!» – приказал Егор. «Как только он пролетит мимо, выпрыгивай, догоняй его и вали на землю. Только под заряда эти не попади!» «Да, хозяин!» – отозвался Химерик и одним длинным прыжком влетел в комнату. Егор же понесся дальше, уводя дрон за собой. Если не выгорит им обоим конец, так что нужно рисковать. То ли скорость полета у этой хрени была невелика, то ли она не слишком торопилась, но пока что догнать не могла или не хотела. Удар за спиной искрежет сминаемого металла и лопающегося пластика Раевский услышал спустя всего пару секунд. «Хозяин, я прижал его к полу, но он пытается подняться», – мысленно завопил Хим. Егор с буксом затормозил и, резко развернувшись, рванул обратно. Он выскочил из-за поворота и тут же едва успел разминуться с росчерком алых сгустков, которые выдал из своей пушки лежащий на боку жук. Левое крыло его было сломано и смято. Хим навалился всем телом, прижимая его к полу. Пушка у того ворочалась, но оказалось, что максимальный угол поворота всего градусов 120, и на 30 он мог опустить ее вниз. Егор рванул вперед под выстрелы, стараясь выскочить из зоны обстрела. Он снова увернулся от рощерков зарядов и ушел в мертвую зону. Дрон задергался, пытаясь сбросить 100-килограммовую химеру, поскольку облик пса хим успел сменить, но не смог. Тут и сломанный движок, и взлетная масса явно не позволяла поднимать такие тяжести, Каскад обнажил поглотитель душ. Да, души у этой железки нет, а вот внутрянка, которую можно повредить, есть. Главное, чтобы волшебный клинок не спасовал. Егор зашел со спины, упал на колено и с размаху всадил кинжал в пушку. И ведь пробил. Заискрело, ствол задергался, как паралитик, пытаясь вырвать оружие из рук Раевского. Но Егор и сам уже одернул руку и вторым ударом саднул куда-то в центр стального брюха. Странно. Он думал, броня у этого жука будет попрочнее, а клинок вошел наполовину с первого раза. Дрон попытался рвануться, а потом внутри хлопнуло. Завоняло паленой изоляцией, и противник затих. «Два-ноль! В пользу гостей!» – вставая прокомментировал Егор. Поправил сумку с планшетом, висящую на боку, который даже не помнил, как накинул через шею. «Хим, ты молодец! Отличная работа!» «Спасибо, хозяин!» расцвел пес. Для него эта благодарность была высшей похвалой. Он жил, чтобы угождать и защищать. «Давай-ка, дружок, обратно, на лестницу», — распорядил Сараевский. «Если тут эта летающая жестянка не одна, то как бы нам снова забег не пришлось устраивать». Обратно шли не спеша. Дыхание во время забега слегка сбилось, хотя каскад пробежал всего метров 150 от точки старта. Все было тихо. Жук, скорее всего, был единственным, поскольку больше никто в поле зрения так и не появился. Егор и Хим поднялись обратно на четвертый складской уровень и устроились в коридорчике, ведущем к переборке. Это было единственное место, где можно было спокойно посидеть и покопаться в планшете. И снова никаких паролей. Кстати, это очень смущало каскада. По идее, эта информация только для служебного пользования. Наверняка имелись люди, которые отдали бы многое, чтобы выяснить, что сохранено на девайсе. А тут нет. Прямой доступ. Лазай, кто хочет. На то, чтобы найти схему станции, ушло минут сорок. Егор успел выкурить пару местных сигарет и даже подумывал, а не сходить ли ему еще за одной чашкой кофе. Но именно в этот момент он обнаружил схему уровней. Два технических под ним. Дальше доки, к которым стыковались небольшие корабли. Следом реактор, питавший всю эту станцию. Теперь вверх. Четыре складских. Дальше два жилых и уровень отдыха. Потом несколько какого-то непонятного предназначения. Рубка управления. Все. Покрутив интерактивную схему, Егор понял, что ему нужно именно туда. А еще он начал догадываться, что произошло с местными железяками. Всему виной часть ключа. Если верить схеме, то прямо под рубкой был расположен закрытый уровень, где размещался искусственный интеллект, который отвечал за станцию. Похоже, к нему и угодил ключ. Вот он и спятил. через какое-то время, ведь Финн говорил, что у людишек возле ключа мозги летят. Да и Лераск, где он добыл свой первый, это подтвердил. Егор снова стал изучать схему, ища пути наверх. «Эта лестница поднимет его только до первого складского. Дальше требовалось перейти на другую, которая ведет через жилые. Потом еще одна лестница уже на служебные этажи. Но никаких напрямки. Взбежать, забрать, уйти». Определившись с маршрутом, Егор встал и, весело улыбнувшись, продекламировал Высоцкого. «Оставить разговоры вперед и вверх. А там ведь это наши горы. Они помогут нам». Хим отзадачно посмотрел на своего незнамощего развеселившегося хозяина. Но, похоже, он уже привык к его чудачествам и промолчал, не стал спрашивать, какие горы. «Давай наверх, нам нужно подняться на два уровня. Поищи местное оружие, чтобы не бегать больше от таких жучков, что внизу нам повстречался. Да и броню неплохо было бы найти». Хим вскочил. Сейчас он снова стал псом, поскольку на узкой лестнице химеры ему было не развернуться. Восхождение заняло немного времени. Шагай себе и шагай. Каждый уровень – это примерно метров 20 по спирали. Егор никуда не спешил. Шагал себе мерно, напевая Высоцкого. Уж что-что, огорный -что, цикл он любил. Вот остался позади третий. Вот площадка четвертого. Переборка закрыта. И здесь она куда серьезней. Если на остальные складские можно было попасть без проблем, то тут интерактивная панель, к которой явно требуется код доступа. Егор, уже подозревая лютый облом, приложил к ней руку. Та ожила и потребовала пройти аж три проверки. Генный анализ, слепок ладони и цифровой код. Вздохнув, Раевский отступил назад. Мечта обзавестись с приличным стволом так и осталась мечтой. И снова восхождение. Труба технической лестницы раздражала. Одно радовало. Он медленно, но двигался к цели. На первом складском ему нужно было перейти на другую лестницу. Наверняка тот лифт с трупом поднимался до жилых этажей. Но сейчас только так, ступенька за ступенькой.